Глава 25 в с е знакомьтесь, это Аста. Аста, знакомься, это все». «Здравствуй, Аста!» — нестройно поприветствовали нового члена присутствующие. «Здравствуйте, все!» — лучезарно улыбнулась девушка. Я развалился в командной рубке флюги г е л ь х а й м е н а боюкая упакованную в повязку руку. Лечить её нужно в медкапсуле, но это я и в Гипере сделаю. А пока нужно обсудить дальнейшие планы. Для этого я всех и собрал. Мы тепло попрощались с м и х о й Борзым, но Алекс ходит надутый, как индюк, ведь я так и не посвятил его в нашей договорённости с е к ц е р м и н а т у с о м Он вообще офигел, когда мы прилетели к ним просить о помощи, думал, что мы сдаваться прилетели, и очень по этому поводу переживал, но всё обошлось. ь и алекс а хотел т з н «Почему?» «Я пообещал рассказать ему. Потом. Хе -хе -хе. Аста у нас будет отвечать...» Я внезапно задумался и понял, что я понятия не имею, куда ее пристроить. «За бордель!» — подсказал мне Алекс. «Все оживились». «У нас будет бордель?» — обрадовался хмурый. «А можно мне месячный абонемент?» «И меня! И меня!» — возбужденно запрыгал Тоби, вытягивая вверх руку. Аста улыбнулась. е с только Алекс будет моей первой девочкой. — х девочкой! — буркнул Алекс. Кот одобрительно присвистнул. Пант заржал. — Кажется, монополия а л е к с а н а юмор закончилась! — улыбнулся клоун. — Так, хорош цирк устраивать! — стукнул я рукой по подлокотнику. Больной рукой. — т а к ты ж, сука! Я вас не ржать сюда пригласил. Обсудить дальнейшие планы. — о чё обсуждать-то? — удивился хмурый. — Ты, командир, тебя и решать. — Ого! — поддержал е Алекс. «Зелёный херни не скажет». Я вздохнул, набрал полные лёгкие воздуха и заорал. «Ну-ка все выпрыгнули за борт, немедленно!» Аста присела и ощерилась. Алекс и глазом не повёл. Клоун ухмыльнулся, Фант и Кот было дёрнулись к двери, но остановились. Пакля закрыла с о б о й Бонда. Пухлок открыл один глаз, он медитировал в углу. Только т о о б е и х м у р ы со всех ног бросились к выходу. «Стоямба!» — заорал я. Зелёные замерли. «Ну и хули вы приказ не выполняете?» — Тоби, хмурый х умнички, к вам вопросов нет. — сказал Алекс. — Хули-то ржёшь, — насупился я. — Или я тиран, и вы исполняете все мои приказы, или я клоун, и вы исполняете их выборочно. Клоун хлюкнул. — Прости, брат, — кивнул я ему. — Да всё норм, командир, — вздохнул здоровяк. Он кивнул молодым. — Илай прав. Погнали выбрасываться за борт. И они реально потопали к выходу. Алекс улыбнулся, взял асту под ручку, а пух под мышку... и телепортнулся к входной двери. Пакля вздохнула и, положив руку на плечо мужу, также прыгнула к выходу. Пухлых встал, д е л о н а т р я х н у л с я и тоже пошел вон. Бывшие офицеры Содружества переглянулись и присоединились к коллективу. У меня отвисла челюсть. Э — -э, э да вы, блядь, издеваетесь? — Ты первый начал, — хмыкнул Алекс. — Все, я понял. — Окей, — я поднял руки. — Я здесь главный, все вернулись на места. Все послушно вернулись. Значит, вот что мы делаем. Пиратская станция представляла собой очень странную конструкцию. Жизнь у пирата во Вселенной 13 была, как правило, насыщенной, но недолгой. Ярлык «Пират», н а в е ш е н н о й системой, было практически невозможно смыть. После попадания сознания в систему, она подвергалась принудительному перерождению, со всеми сопутствующими ништяками типа очистки памяти, частичной чистки личности, ну и выставлений на виртуальные торги для к о р п о р а ц и и на р о л ь раба, т рабочего, ага. Потому пираты были ребятами чрезмерно осторожными и предусмотрительными. В сложившейся последнее время ситуации у них было преимущество. Если для всей галактики прекращение оборота с о з н а н и й в природе было несомненным шоком, то эти ребята всегда так жили. Им возникший хаос был даже на руку. Во всеобщей войне с к с е н о с а м и на них практически перестали обращать внимание, и жизнь у них стала чуть спокойнее. Так вот, именно пиратские станции жили очень недолго. Как только появлялась информация об их местоположении, тут же возникал системный контракт, и в системе появлялся какой-нибудь недобрый флот, разносивший с т а н ц и и на атомы. Желающие находились всегда, ведь Вселенная платила за это более чем щедро. Пиратской, по мнению системы, станция с т а н о в и л а с ь когда на ней находилось н е н о в р е м е н н о более 50% индивидуумов с пометкой «Пират». Вот такая нехитрая альфметика. И единожды получив такую метку, снять ее было невозможно. Причем алгоритм системы был немного глючный, и иногда плюсовались даже находящиеся рядом в других кораблях. Решалась эта проблема по-разному. Наиболее отмороженные разбавляли статистику рабами, Более дальновидные приглашали независимых специалистов. Большинство использовало и то, и другое. Станция, к которой мы сейчас приближались, была одной из самых прогрессивных. Если многие новые станции собирались из говна и палок, то долгожители представляли собой вполне технологичную конструкцию с соответствующим функционалом и защитой. Ажурные, с первого взгляда хаотичные конструкции станции несли разную функциональную нагрузку. Здесь были свои верфи, погрузочные причалы, отстойники для трофеев и прочие необходимые сооружения. Контролировала станцию вот эта банда. Пиратское образование аристократы и дегенераты. Совершенные преступления. Очень длинный перечень. Суда, подлежащие уничтожению. Внушительный список. Награда за уничтожение. 250 миллионов кредитов. Награда за захват. 500 миллионов кредитов. Дополнительная награда. СМУ. Реестр преступники в розыске. Заказчик. Длинный список организаций, которые скинулись. «Да, я подсмотрел это в системе, перед тем, как сюда прилететь. Точнее, Бонд подсмотрел. Нехило так ребята ценились. Мочкануть таких пару штук, и вот ярд у тебя в кармане». «Конечно же, курировали эти ребята данную станцию неофициально. Ведь стоило объявить ее своей собственностью, и в планетарной системе было бы не протолкнуться от желающих подзаработать. А так, свободная станция, какие вопросы? Собственно, прилетели мы ради того, что находилось внутри этой станции. А внутри находился, ну, в составе 200 тысяч жителей, товарищ Фокус, который основал здесь маленькую мастерскую и делал, как сказал бы мой друг Алекс, свой маленький гешефт. Это мне рассказала Аста, которая и сейчас была со мной, так как Фокус был очень п у г а н ы м и мог резко раствориться, и хер бы его нашёл». Астер же периодически обращалась к нему за разными техническими консультациями. С её слов, она так и не смогла вытянуть с этого умника информацию о нас. Хотя очень старалась, ведь в последний полёт мы забрали его с собой. А вот после этого в бульдоге фокус уже не вернулся. Она не так давно случайно повстречала его на этой станции. Не помогали ни деньги, ни уговоры, ни угрозы. хотя сил угрожать у бульдогов уже не осталось. Однако они заключили своеобразную сделку. Фокус помогал по своему профилю, а Аста держала в секрете его прошлое и его участие в неприятной ситуации с симбиотами. До последнего времени обоих это устраивало. Пройдя быстрый досмотр, мы направились по нужному адресу. «Зря вы сюда приперлись сами. Нужно было мне одно идти», — тихо заметила Аста. Когда мы еще не успели выйти, а таможенник уже яростно докладывал кому-то наверх. Еще бы. Такие посетители. Ходячий миллиард на двух ножках, точнее, на четырех, если и Алексы считать. Но я, как обычно, рассчитывал выкрутиться. В конце концов, тут пиратская станция, где отморозков ждет почет и уважуха. Ну, я так думаю. Широкие коридоры станции напоминали улицы города. Да, узкие улицы, но тем не менее. Мы натыкались на кучу всяких зазывал, предлагающих купить нам всё. От девочек до космического корабля. Либо попользовать л ю б у ю живность, начиная от девочек д до... а Вот тут мне это даже говорить противно. Разной степени ухоженности, похучести и полнозобости эти индивидуумы больше раздражали, чем мешали. Тем более первым шёл клоун с ним на плече. А его злобный вид не способствовал длительным разговорам. В общем... Пробирались мы через этот муравейник довольно шустро. Дойдя до нужной двери, Аста рассказала нам примерный план помещения и нажала на вызов. Из динамика донёсся раздражённый голос. — Ты кого сюда привела, дура? Они же красные, с ума сошла! Только из-за нашей дружбы я даю вам десять минут, чтобы обраться отсюда. И нет, Аста, больше я не хочу тебя видеть. Ты прокололась! Я хмыкнул. Ну, фокус был на месте, что и требовалось доказать. Пошёл? Я кивнул Алексу. «Что нам двери, когда у нас есть ниндзя?» Алекс исчез здесь, возник где-то там. Через одну минуту, 22 секунды, входная дверь уползла вверх, и я зашёл внутрь, переступив через два трупа, видимо, охранников. «Прямо по коридору последняя дверь направо. Не оставьте кого-нибудь около двери, чтобы крысы не сбежали», послышалось из глубины здания. Я хмыкнул и кивнул клоуну. Тот прислонился к косяку и сделал скучающее лицо. Мы с Астой пошли дальше по длинному коридору. Слева и справа были открытые двери, в которых находились разные люди. Кто в чистых белых х а л а т а х кто в грязных спецовках. Да и помещения отличались размерами и назначением. Это были мини-цеха и мини-лаборатории. Я увидел несколько меткапсул, о й и верстаки, и станки непонятного назначения. Фокус походу был специалистом широкого профиля. Наконец мы дошли до конца коридора и свернули в нужную дверь. м и н о в а в приемную с красоткой секретаршей, которая в данный момент пребывала в прострации, разглядывая порубленное офисное оборудование, мы зашли в дверь с табличкой «Президент». В роскошном кресле из кожи какого-то очень редкого и дорогого сидел Алекс. У его ног лежал молодой человек в дорогом костюме, хотя можно было сказать, что под ногами, ведь Алекс использовал тело в качестве подставки для ног. Молодого красавчика я не знал. «Привет, Фокус!» порога кивнула аста привычно усаживаясь на диванчик для гостей я присмотрелся фокус которого я знал был чувак средних лет с блуждающим взглядом и кучей разных идей которые держали его вне реального мира парень поднял глаза точно фокус узнаю этот безумный взгляд аста что п о п р к с х о д и т проскулил заикаясь перепуганный красавчик о г о судя по луже он еще и обоссался я хмыкнул а что там с офисным оборудованием приемной «Допускать меня мадам не хотела, и охрану вызвать грозилась». Аста неторопливо выбрала себе подходящую бутылку с янтарным напитком, налила себе в стакан, отхлебнула и блаженно зажмурилась. «Вот за что тебя люблю, Фокус, так это за твой вкус к с п е р т н о м у Чудесная вещь. Это что, кстати?» и к а н а д и с к и е виски настояны в бурбовых бур -бо, бочках до двадцать лет дверешки», зачем-то ответил чувак. «Ух ты!» — причмокнула Аста. «Хороший выбор, одобряю». Фокус чуть успокоился, поняв, что убивать прямо сейчас его, по-видимому, не будут. «Может, уберете с меня ноги?» «Да!» — покачал головой Алекс. «Аста, дорогая, а п л е с н и к а мне тоже. Сам налей!» — пыкнула девушка. «Я не могу, у меня заложник!» — н и н д з а ткнул ногой в лежащего, из-за чего тот сдавленно охнул. Аста встала и взяла бутылку. «Будешь?» — спросила она у меня. «Нет пока. Но вы бухайте!» Я разрешающе кивнул головой. «Спасибо!» — Алекс взял стакан, отпил и замычал. «М-м-м, это прекрасно!» Фокус опять подал голос. «А что? Кто эти люди? Эти?» Девушка кивнула на нас бокалом. «Это же наши старые друзья!» «Какие... такие друзья?» Парень, кажется, опять заволновался, судя по вернувшемуся заиканию. «Вот это...» — она ткнула в Алекса. «Наш друг Митас, н а вот это...» Она показала на меня и взяла паузу. «Данкен!» — з а р е р ш а л Фобос. И, судя по появившемуся запаху, в еще й обосрался. «Надо же, угадал!» — удивилась Аста. а но я в первую встречу его с бульдогом перепутала». «Ну так они всегда по паре ходят!» — пропищал немолодой человек. к н а ты прав, как крабы!» — аста улыбнулась. «Чего вам надо?» «Ну, во-первых, то, что ты отказался рассказывать Асте. Где и когда ты нас последний раз видел и что с нами произошло?» Он замялся. Сильно замялся. Похоже, если было бы «можно», он обосрался бы ещё раз. «И что бы ты понимал?» — добавил я. «Если мне не понравится твой ответ, я тебя убью. Если я подумаю, что ты врёшь, я тебя побью, а потом убью. Если ты не будешь говорить, ну, ты, думаю, понял». То есть, ты ты меня в любом случае убьёшь? Всё-таки фокус умный, м а л ы й Хоть и странный. Не обязательно, покачал головой я. Так что очень постарайся, фокус задумался. По его лицу было видно, что его терзают смутные сомнения. Наконец он решился. Я не виноват. п ч ё м это? тут же наклонился к нему Алекс, и т у т же поморщился от запаха. Так получилось. Что, б тебе получилось? Это на — Это надо видеть. За картиной сейф. Он ткнул пальцем. Аста поднялась и убрала картину, за которой была цифровая панель. — Код 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Аста странно на него посмотрела, но код набрала. Дверь открылась. — Инфокристалл в красной коробочке. Аста протянула руку. — И не нужно больше там ничего трогать. Аста улыбнулась еще шире, но отошла от открытого сейфа. «Может, вы все-таки позволите мне встать?» Сделал еще одну попытку фокус. «Думаю...» — Алекс сделал драматическую паузу, но потом широко улыбнулся. «Нет». «Вставьте вон туда», — он указал на красный голоприемник под старину. Аста послушно засунула, возникла фигура. Светлые растрепанные волосы, и усталые голубые глаза, потрепанная одежда. «Я, то есть Данкен». п о т р ё п а н н о й жизнью и невзгодами. «Привет тебе, незнакомец. Раз ты это смотришь, значит, у меня п о л у ч и л о с ь и э т о афера. Нет времени долго объяснять. На случай, если фокус прав, и ты потеряешь память, то тот человек, который тебе показывает эту запись, и есть фокус. Можешь ему, в принципе, верить, хотя это жадная и т р о с л и в а я сволочь». Голограмма куда-то отвернулась. «Да, да, я про тебя сейчас говорю». Если меня обманешь, из-под земли достану, ты же знаешь». Он опять повернулся к камере. «В общем, ситуация такая. Нас зажали в угол, и сейчас сюда зайдет группа ловцов. Это такие ангелы, если ты не знаешь, охотники за симбиотами. Просто самоубийца — не вариант. Симбиот кристаллизуется и попадет к ангелам. И прощай сознание». Так что фокус придумал одну интересную штуку — Мне его трудно понять, н а идея в том, чтобы поставить блок на сознание, спрятав воспоминания и симбиота внутри. С точки зрения системы, это будет обычное обнуление сознания. Вот только есть один нюанс. Для того, чтобы система нас не срисовала, в сознании должны быть какие-то остаточные воспоминания предыдущей личности. А под блок будет убрано абсолютно всё, ведь любая часть будет подозрительной, и вся затея полетит к чертям. Ангелы нас круто прижали, и мы совершили экстренную посадку на спутнике одной из планет далеко за фронтиром. Ангелы, сука, черти, упорные. Избежать нам не удалось. Так вот, на планете, на спутнике, к о т о р ы й мы сейчас висим, живут люди. Видимо, какая-то потерянная колония с начальным уровнем развития. Хотя ядерное оружие они уже придумали. Так вот, фокус засунет меня и Митаса, кого-то из местных аборигенов. А ещё он оставит здесь маячок. о б о ш е л с я он мне, падла, в большие деньги. Его единственная функция — после смерти ваших местных тел вернуть сознание во Вселенную-13. Ну а дальше как-то сам. Извини. Хотя есть одна зацепка. Симбиот меняет наши классы на абсолют. Что очень неплохо ровно до того момента, пока тебя от системы не отключат. Так вот, абсолютов не так много. Митаса по этому принципу ищи. Фокус не знает, сколько вы будете ш а р о х т ь с я в буфере. н а д е ю с ь рано или поздно нас отсюда выпустят. Так что не теряйтесь. И ещё». Он опять отвернулся. «Фокус, падла! Кому-нибудь расскажешь? н ну, о ты понял». Он опять обернулся. «Тут такое дело. В общем, мы подстраховались немного. Надеюсь, вам за это не прилетит. Когда я... То есть ты... Короче, мы... Когда мы вернёмся, рано или поздно, но симбиот вылезет наружу... Нет, Альтер — чувак полезный. н а Вселенная опять возьмёт нас за жопу. Короче, когда мы нашли кристаллы наших симбиотов на том мёртвом мире, там были ещё кое-какие записи насчёт свободного космоса и их войны со Вселенной. Большинство информации было повреждено, как-никак 10 тысяч лет прошло. Но из того, что осталось, мы поняли, что Вселенная 13 не одна такая. И что там, откуда она припёрлась, у неё есть, я не знаю, как это перевести, Мы поняли, что это что-то типа соперников. И ребята из «Свободного космоса» разобрались, откуда именно. Не собирались связаться с оставшимися, по принципу «враг моего врага», «мой друг». Но то ли не успели, то ли не захотели. А мы, короче, как бы это сообщение отправили. Вот. Он на некоторое время замолчал, задумчиво п о ч е с ы в а я недельную чтину, а затем продолжил. Короче, я не знаю, к чему это приведёт, и надеюсь, что вам вообще будет куда возвращаться. Но я сделал всё, что смог. Теперь дело за тобой. Фокусу я ставил 2 миллиарда на хранение. 100 лямов за услуги я ему уже заплатил. Так что все эти деньги твои. Слышишь, Фокус? Он ещё ненадолго завис. Ну, вроде всё. Да, там ещё странная штука произошла в том мёртвом мире. После того, как сообщение ушло, всё оборудование сгорело. Но вот только одно последнее сообщение меня смутило. Оно было отрывочным, но из того, что мы поняли, были слова «Арма Этерна», «Реанимировано сознание», «Ваши симбиоты связаны». Хер его знает, что это, н е так на всякий случай тебе говорю. «Ну, бывай, братуха, это наша последняя встреча». «Я в тебя верю, ты вырулишь». Данкан я устало улыбнулся. Ей показал большой палец, после чего изображение моргнуло, и запись прервалась. Мы молчали. «Это что получается? Это мы, что ли, Интактов сюда пригласили?» Наконец отмер Алекс. «Походу, да», — кивнул я. «Ну, заебись вообще», — выдавил из себя друг. «Согласен». «Папа, это браво! У нас гости!»